Глава 12. Штирборд и бакборд на ножах. 3 марта Стандарт-Айленд покинул остров Сандвич. Перед отплытием миллиардцы говорили слова горячей благодарности французским колонистам и их туземным союзникам. Друзьями они встретятся вновь. С братьями прощаются Себастьян Цорн и его товарищи на этом острове Новогибридской группы, который отныне войдет в число островов, ежегодно посещаемых Стандарт-Айлендом. Под наблюдением коммодора Симко быстро сделаны все необходимые исправления. Впрочем, повреждения оказались незначительными. Машины энергетических установок в полном порядке. Наличный запас нефти обеспечивает работу «Динамо» еще на много недель. К тому же плавучий остров скоро попадет в ту часть Тихого океана, откуда по подводным кабелям можно связаться с бухтой Магдалены. Поэтому можно сказать с уверенностью, что плавание закончится благополучно. Не пройдет и 4 месяцев, как Стандарт Айленд прибудет к берегам Америки. «Будем надеяться», — произносит Себастьян Цорн, слушая, как господин директор расточает свое обычное красноречие насчет блестящего будущего, которое предстоит прославленному плавучему сооружению. Но, — замечает при этом Калистус Менбар, — какой мы получили урок. Эти малайцы такие услужливые, и этот капитан Сороль, кто бы их заподозрил? Нет, Стандарт Айленд предоставил убежище иностранцам в последний раз. «А если встретятся потерпевшие кораблекрушения?» — спрашивает Пеншина. «Друг мой, я теперь не верю ни в потерпевших кораблекрушения, ни даже в самые кораблекрушения». Однако из того, что коммодору Симко, как и прежде, поручено управлять машинами половучего острова, вовсе не следует, что в его руках находится и гражданское управление. После смерти Сайреса Бикерстаффа в Миллиард-Сити нет больше мэра, и, как известно, прежние помощники не сохранили своих полномочий следовательно, придется назначить нового губернатора. Кроме того, раз некому совершать гражданские акты, то нельзя заключить брак между Уолтером Танкердоном и мисс Ди Коверли. Вот еще одна трудность, возникшая из-за махинации негодяя Сароля. А ведь не только будущие молодожены, но и все именитые граждане Миллиард-Сити, и все население заинтересовано в скорейшем завершении этого дела. В нем одна из важнейших гарантий будущего. Медлить нельзя ибо Уолтер Танкердон уже поговаривает о том, чтобы сесть на один из пароходов Штирборд-Харбора и доплыть вместе с членами обоих семейств до ближайшего архипелага, где любой мэр совершит брачную церемонию. Черт побери! Да их сколько угодно, и на Самоа, и на Тонго, и на Маркистских островах, а плыть туда меньше недели, если идти на всех парах. Люди умудренные стараются образумить нетерпеливого молодого человека. Сейчас идет подготовка к выборам. Через несколько дней «Стандарт» Айлендом начнет управлять новый губернатор. Первым его актом в должности мэра будет торжественное совершение долгожданного брака. Возобновятся празднества по прежней программе «Мэра! Мэра!» Единый крик рвется из всех уст. «Только бы избрание мэра не разбудило былых распри, они, быть может, не совсем затухли», — говорит Фрасколен. Нет, этого не может быть, и Калистус Менбер готов, как говорится, в лепешку расшибиться, чтобы довести дело до благополучного окончания. Да в конце концов, — восклицает он, — наши влюбленные то на что. Надеюсь, вы не сомневаетесь, что любовь окажется сильнее борьбы самолюбий. Стандарт Айленд продолжает идти в северо-восточном направлении, к пункту, в котором перекрещиваются 12-я Южная Параллель и 175-й Западный Меридиан. К этому именно месту были вызваны последними каблограммами, отправленными еще до стоянки на новых гибридах, корабли из бухты Магдалены с новым запасом горючего и продовольствия. Впрочем, вопрос о запасах не слишком заботит Коммодора Симкова. Их хватит больше, чем на месяц, и на этот счет беспокоиться нечего. Правда, давно уже не поступает известий из-за границы. Газетам нечем заполнять отдел внешней политики. Старборд, Кроникл жалуется а нью геральд горюет, ничего не поделаешь. Разве Стандарт Айленд сам по себе не целый мирок? Какое ему дело до того, что происходит в других частях земного шара? Быть может, и ему внушают зависть политические страсти. Ну, скоро их и здесь будет достаточно. Возможно, даже сверх всякой меры. И правда, начинается избирательная кампания. Усиленной обработке подвергаются все 30 членов Совета именитых граждан, где левобортники и правобортники насчитывают равное число представителей. Сейчас уже совершенно ясно, что выборы нового губернатора приведут к большим разногласиям, ибо соперниками опять будут Джем Танкердон и Нет Коверли. В течение нескольких дней происходят подготовительные совещания. С самого начала выясняется, что самолюбие обоих кандидатов не даст возможности договориться. Глухое волнение царит в Миллиард Сити и в портах. Агенты обеих частей города стараются возбудить население, чтобы оказать давление на именитых граждан. Время идет, но не похоже, чтобы дело кончилось миром. А вдруг Джем Танкердон и наиболее влиятельные левобортники попытаются теперь навязать свои идеи, отвергнутые главными правобортниками, и провести свой злоболучный проект, превратить стандарт Айленд в промышленное и торговое предприятие. Другая часть острова с этим никогда не согласится. Короче говоря, Иногда кажется, что одолевает партия Коверли, иногда представляется, что перевес на стороне партии Танкердона. Отсюда брань и взаимные упреки, взаимное раздражение в обоих лагерях, заметное охлаждение между двумя семьями, охлаждение которого Уолтер и Мисс Ди не желают даже замечать. Какое им дело до всей этой политической возни? Есть, однако, очень простой способ устроить все к общему удовольствию и, по крайней мере, разрешить вопрос о власти. Надо объявить, что оба соперника будут выполнять губернаторские функции по очереди. Полгода один, полгода другой. Пусть даже по целому году, если так покажется лучше. Зато никакого соперничества уже не будет. Оно уступит место договоренности, которое вполне удовлетворит обе партии. Но решения, внушаемые здравым смыслом, никогда не пользуются успехом в нашем грешном мире. И хотя Стандарт-Айленд независим от земных материков, Он, тем не менее, подвержен всем страстям, присущим человеческому роду. «Вот», — сказал однажды Фрасколен своим товарищам, — «вот они, те осложнения, которых я опасался». «А какое нам дело до всех этих споров?» — ответил Пеншина. «Мы-то какой ущерб от них потерпим? Через несколько месяцев мы будем уже в бухте Магдалены, наш ангажимент окончится, и каждый из нас благополучно ступит на твердую землю с миллиончиком в кармане». — Если не произойдет какая-нибудь катастрофа, — вставляет неукротимый Себастьян Цорн, — разве на такой плавучей штуковине можно быть уверенным в завтрашнем дне? После столкновения с английским королем — нападение хищных зверей, после зверей — нашествие гибридцев, после туземцев? — Да когда же ты перестанешь каркать, — восклицает Ивернес. замолчи, или мы заткнем тебе рот. Тем не менее, приходится пожалеть о том, что свадьба танкер Дон Коверли не была отпразднована в назначенный день. Семьи объединила бы новая связь, и, вероятно, атмосфера легко разрядилась бы. Вмешательство молодоженов помогло бы еще больше. Но все равно общественное возбуждение скоро придет к концу. Выборы должны состояться 15 марта. Коммодор Симко со своей стороны хлопочет о сближении между двумя частями города. Но коммодора просят не вмешиваться в то, что его не касается. Ему надо вести по морям этот плавучий остров, пусть он его и ведет. Ему надо избегать подводных камней и мелей, пусть он их избегает. Политика — вовсе не его дело. Коммодору Симкову остается только подчиниться. Религиозные распри тоже начали играть свою роль, и духовенство вмешивается теперь в политику больше, чем ему пристало бы. А ведь протестантская церковь и католический собор, пастор и епископ жили доселе в таком добром согласии. Само собой разумеется, что газеты тоже вступили в бой нью геральд сражается за Танкердонов, Старборд-Кроникл за Коверли. Чернила текут рекой, и к ним, пожалуй, еще примешивается кровь. Разве мало ее пролилось на девственную почву Стандарт-Айленда во время борьбы с новогибридскими дикарями? В общем же, население больше интересуется женихом и невестой, чей роман прервался на первой главе. Но что можно сделать для того, чтобы упрочить их счастье? Отношения между обеими частями Миллиард-Сити уже прекратились.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 Он ведет плавучий остров по установленному маршруту. Испытывая величайшее отвращение к политике, он согласится на любого губернатора. Его офицеры, так же как и офицеры полковника Стюарта, проявляют подобно ему полнейшую незаинтересованность в вопросе, вокруг которого кипят такие страсти. Стандарт Айленду нечего опасаться военных переворотов. Тем временем члены Совета именитых беспрерывно заседают в мэрии, обсуждают кандидатуры и ссорятся между собою. Дело доходит до личных выпадов. Полиции приходится принимать кое-какие меры, ибо с утра до вечера перед зданием муниципалитета толпятся люди и подчас слышны угрожающие выкрики. Кроме того, повсюду разнеслась весьма печальная новость. Вчера Уолтер Танкердон явился в особняк Коверли и его не приняли. Жениху и невесте запрещено видеться друг с другом. И уж если брак не совершился до нападения новогибридских банд, Кто осмелится утверждать, что он вообще когда-либо совершится?